История гарета Мия в это время стояла перед закрытой дверью. Она знала, что там за нею гарет ее дед. Ноги сами вынесли ее к этой двери, стоило только попросить. И вот надо войти. И что сказать? Она давно перестала искать подсказки в своей книге, и ей одной решать теперь, что будет дальше. Мия постучала и поймала себя на мысли. Она надеется, что ей не ответят, и можно будет со спокойной совестью уйти, отсрочить свидание. Всё-таки раннее утро, он старый человек, он спит наверняка. Но из-за двери послышалось лёгкое покашливание, а потом чуть хрипловатый голос сказал «Войдите!» И она вошла. Комната была небольшой и вместе с тем просторной. Наверное, это из-за панорамного окна и почти полного отсутствия мебели. Кровать, кресло у окна и маленький столик у стены. Вот и всё. В кресле сидел человек в вязаном свитере и мягких домашних брюках. Худой, смуглый, совсем седой. Он показался Мии страшно знакомым, будто она точно знала, как он должен выглядеть. И тут же поняла, так будет выглядеть ее отец, когда состарится. Дед внимательно смотрел на Мию. Потом сказал, я тебя знаю. Вряд ли, покачала головой Мия, но тут же вспомнила древнего старичка из Олекты, Джозефа Большую Шишку, и улыбнулась. Просто я вам напоминаю одного человека, с которым вы встречались очень давно. Ее звали Эверин Току. Я ее правнучка. Я дочь вашего сына, Дика. Он смотрел на Мию во все глаза. Примерно так же смотрел на нее хранитель холмов. Бывший хранитель холмов. Тут же поправила себя Мия, будто хотела отыскать в ее лице знакомые черты, подтверждение родства. Я... «Внучка Элоиз», — зачем-то сказала она. «Правда, сейчас все зовут ее госпожа Гарретт, хоть вы и не были женаты». «Она взяла мою фамилию», — откликнулся он. «Возможно, она боялась, что за девичьей фамилией подтянется история ее отца». «Как ты сюда попала?» «Пришла». «Просто пришла?» «Да. Я пришла за крошкой Си, за Сашей и Кириллом. Мне очень хотелось увидеть вас. Мне надо поговорить». Он растер ладонями лицо. Потом показал ей жестом на кровать. Больше сесть было некуда. С минуту они смотрели друг на друга. Минута — это очень долго, если просто сидеть, и смотреть в лицо родному, но незнакомому человеку. «Значит, ты моя внучка?» «Да. У вас их еще три. Они все младше меня. И три внука. Они уже взрослые. Папа говорит, что еще год-два, и Марку с Диком будет пора обзаводиться своей семьей». «Ого!» — усмехнулся Гарретт. «Кто бы мог подумать!» Опять повисла пауза. «Как поживает бабушка?» Неловко спросил Гаррет, кашлянул. «Элуиз». «У меня нет другой бабушки», — улыбнулась Мия. Она видела, что ему неловко, что он не знает, как себя вести, что ее появление — настоящая головоломка для него, и он никак не может с ней справиться. захотелось помочь «Может быть, вы мне расскажете?» Сказала Мия. «Что?» «Всё. Или что-нибудь. Расскажи хоть что-нибудь. То, что сможете. То, чего не знает бабушка. То, что важно для тебя самого». Она поняла, что сбивается с «в» на «ты» и смутилась. «И правда, можно ли говорить «ты»?» родному деду, если видишь его впервые в жизни». гаррет опять покашлял. Потом сказал, глядя в окно, «Я не знаю, что для меня важно. Я запутался. Есть ли действительно важные вещи? Или нам они только кажутся такими?» «Ты опять увиливаешь?» вздохнула Мия. «Бабушке было с тобой непросто. Расскажите!» Снова попросила она. «Расскажи хоть что-нибудь. Я за этим и пришла сюда». Что он может рассказать ей? О своей жизни на вершине мира? О да, так они все и звали свои горы. Вершина мира. Прекрасные, величественные, полный тайн. Как любил он там каждую пять земли. Снежные шапки вершин. Буреломы лесов со следами лавин, горные реки, седловины. Жизнь выдернула его из этого места. Пришла к нему в дом, схватила за руку, увела прочь. И до сих пор он скучает по своим горам, будто там осталось его сердце. Горы и Элоиз. Вот все, что он любил в этой жизни. Теперь он это понимает. Он мог бы и должен был полюбить своего сына. И он любит его. Ну да, конечно, любит. Просто он совсем его не знает. Он помнит его маленьким мальчиком. Нежным и упрямым одновременно. Но когда Мия говорит о своем отце, он видит в ее глазах взрослого сурового мужчину. Любящего, но строгого. Раздражающегося по мелочам, но сентиментального. Хорошо, что сыну повезло с семьей. что он сумел стать хорошим отцом, несмотря ни на что. «Это, конечно, заслуга Элоиз». «Что?» «Я думал про твоего отца, моего сына. Я был с ним так мало. Я так мало успел ему дать. И я совсем его не знаю. Я, наверное, недостаточно сильно любил его. И твоей бабушке...» Приходилось любить его за двоих. «Ну, у нее получилось», — сказала Мия, а сама подумала, как глупо это звучит. «Недостаточно сильно любил. А кто знает, как это достаточно? Кто определяет меру любви?» Она встала и подошла к нему поближе. Накрыла своей ладонью его ладонь, лежащую на подлокотнике кресла. почувствовала, как он напрягся, и сказала. «Послушайте, дедушка, мне нужно принять очень трудное решение, но я хотела бы... хотела бы понять, почему я... и что с вами со всеми случилось, и... расскажи мне, пожалуйста, просто о себе». Он долго хмурил густые брови, будто думал, с чего же начать. А потом начал рассказывать. «Я родился высоко в горах, на вершине мира, в Хафаларии». «Хафаларии?» «Да. Ты слышала о ней?» «Немного. Прости, я больше не буду перебивать». «Ничего». Кафалария. Прекрасная горная страна. Я любил там каждый камень. Не знаю, знакомо ли тебе это чувство. Чувство родства с землей, с местом, где ты появился на свет и вырос. Может, я и хотел повидать мир. Сейчас уже и не помню. Но самым главным моим желанием было жить в нашей деревушке. Выращивать свой орешник, заботиться о близких. А потом... Потом пришла беда, пришла империя. Пришла она войной, потому что только так империи и приходят в такие дивные места, как наши горы. И чтобы нас легче было подчинить своей власти, они жгли наши леса и деревни, угоняли в города наших детей и женщин. Мне было тогда лет десять. У меня были прекрасные родители и две младшие сестры. В одну ночь я потерял всех. Слух о том, что имперская армия идет по горам, конечно, полз давно. Но как-то мы мало верили в это и продолжали жить своей жизнью. Собирать орехи, пасти овец, выращивать овощи. В тот день я понес запас еды и свежую одежду Тинбо, пастуху, что пас овец на верхнем пастбище, высоко в горах. Он жил там все лето. А мы, мальчишки, раз в неделю по очереди носили ему еду. Выходить надо было с утра пораньше, еще затемно, потому что путь был неблизкий. Мы добирались туда ближе к вечеру, ночевали и шли назад. Я ужасно любил ходить к Тинбо. Я сам себе казался взрослым и сильным тогда. И весь лес был моим, все горы. Тинбо был молодой и веселый, всегда делился едой, диким медом и ягодами. а у костра рассказывал интересные истории. Многие девушки были в него влюблены. Я отдохнул на верхнем пастбище, но на обратной дороге не торопился. Я имел право на отдых. А когда пришел домой, деревни не было и никого не было. Вообще. Просто выжженная поляна, гарь. Черное небо, черная земля. Что стало с моей семьёй, я не знаю. То ли их угнали в рабство, то ли сожгли. Я стоял посреди пепелища и орал так, что чёрное небо пошло трещинами. А потом кто-то тронул меня за плечо, и я услышал «Тише, парень, тише». Так я познакомился с Диенто Суэрой Току. Сначала я его побил. Ну, или попытался. Он меня быстро скрутил, легкой пощечиной укротил мою истерику, потом умыл какой-то пахучей водой из своей фляжки, а потом сказал «Пойдем, здесь нельзя оставаться. На смену одним шакалам скоро придут другие». Я уныло поплелся за ним. а потом вспомнил про Тинбо и сказал про него этому человеку. Нельзя же было оставить его одного с отарой овец в горах. Никто не придет к нему через неделю. Диенто внимательно посмотрел на меня, кивнул, и мы пошли за Тинбо. Так мы и прошли потом всю страну, от вершины мира до семи островов. Я, Тинбо, Диенто и овцы. Мы проходили одну за другой погибшей деревни. Иногда подбирали малышей и тех, кто постарше, спасшихся, как и мы, Стинбо. Овцы кормили нас. Диэнто умел обращаться и с детьми, и с овцами. И мы привязались к нему. В города мы не могли заходить из-за овец и детей. Но Диэнто ходил, искал наших родных. Иногда ему удавалось что-то узнать. Не всегда это были добрые вести. Но некоторых детей получалось пристроить по родственникам или просто добрым людям, особенно малышей. Однажды я спросил, как Диента оказался в нашей деревне. И он рассказал, что в этом состоит дело его жизни — спасать тех, кто остался жить. Что когда началась эта безумная война, он и еще несколько его друзей поняли, что не могут это остановить, что это как чума, как цунами. И можно только сделать все, что в твоих силах, чтобы помочь тем, кто выживет после огня, но легко может умереть от голода, жажды и тоски. Они называют себя «братство». Конечно, и Тинбо, и я тут же решили, что мы с ними до конца наших дней. Диэнто сказал мне «подрасти сначала», но все-таки он стал давать мне поручения. Не очень важные и совсем безопасные. А сам он все чаще отлучался куда-то и, наконец, признался, что у него родилась дочь, и он не может больше все время идти вслед за войной. тимбо тоже хотел остепениться. Они пристроили меня в одну семью в Риле. Хорошую, но невыносимо трусливую. Они боялись даже слова шепнуть против империи. А я уже надышался вольным воздухом дорог. Мне было там не в Магату. И я сбежал. Пару лет мыкался по стране. Воровал, подрабатывал то в одной мастерской, то в другой. Долго жил под мастерьем у известного художника. И там научился рисовать, копируя его картины. Но все это время я ужасно тосковал по Диента, по Тинбо, по нашей жизни вольной и опасной. А еще мне казалось, что я нашел свое предназначение, что все, что случилось со мной, правильно, потому что я должен спасать, спасать их всех, тех, кто никому уже не нужен, кто брошен или кто потерялся. Я скитался по дорогам Империи, пока в одном из трактиров не повстречал Диента. Так мне повезло еще раз. Диента рассказал, что тимбо Погиб в одной из стычек с мародерами. А его, Диента, и все братство император объявил вне закона. И они вынуждены скрываться. Диента уже не выглядел таким уверенным и сильным, как раньше. А может, это я повзрослел. Но я замечал тоску в его глазах и дикую усталость. Много позже я понял, как страшно он тосковал по своей семье, по своей маленькой дочери. Теперь мы странствовали вдвоем. Постепенно я все больше узнавал об устройстве мира, в котором жил. Я стал задумываться о том, чего хочет империя. Почему так долго она не может победить семь островов, хотя намного больше и сильнее их? Что такое северные холмы? Какой силой они обладают? Как позвать на помощь пряху? И что предложить ей в качестве оплаты за труды? И, наконец, я узнал. О книге. Наставник мой часто отлучался. Я подозревал, что он пытается пробиться в Рионеллу, город за стеной, куда его жена, опасаясь властей, отправила жить их дочь. Это был ее родной город. И даже не спрашивай меня, как и где они могли познакомиться с Диэнто. Это тайна, покрытая мраком. Его семье грозила опасность, поэтому он боялся даже тайком встречаться с ними. Ну, а его жена была совершенно не из тех, кто может жить в вечном страхе, что тебя арестуют за то, что муж — самый благородный человек в империи. Она была актрисой и, к тому же, красавицей. И однажды они просто ушли из Рианеллы. Растворились, спрятались так, что даже лучшие ищейки империи не могли их найти. Это было еще до рождения Элоиз. Но Диента... Есть Диента. Он не смог жить в другом безопасном и сытом мире, зная, что творится здесь, у нас. И он вернулся, чтобы опять помогать братству. И вот однажды мы нашли северные холмы, о которых ходили легенды. Знаешь ли ты, что такое эти холмы? О, милая, это страшное место. Не потому, что пустынно. а потому, что нуждается в хранителе. И хранителя эта земля выбирает себе сама. Как это происходит и почему, никто не знает. Просто однажды ты приходишь в холмы и понимаешь, тебе отсюда не уйти. Никогда, что бы ни случилось, ты останешься в холмах. Их серая земля будто прорастает в тебя. Ты начинаешь слышать ее, чувствовать. Каждый звук, каждый шорох. Бег мышки полевки полет бабочки. Ты вдруг понимаешь, что знаешь про этот мир все. Его историю, легенды. Тебе знакомы все люди, что прошли здесь от начала времен. Ты чувствуешь, когда ветер над холмами сменится и принесет дождь, мороз или зной. Ты стал хранителем. Теперь тебе ведомы тайны жизни и дана особая сила, огромная, как небо над головой. и древняя, как земля под ногами. И ты не умрёшь, пока тебя не сменит другой хранитель. Это и произошло с Диенто, Суэр и Току. Мы были с ним вдвоём. Мы знали, что такое возможно. В глубине души каждый из братства и хочет, чтобы холмы выбрали его, и боится этого. Каждый, но не Диенто. Понимаешь, У него дочь и жена, которых он безумно любил. Он мечтал вернуться к ним. Он все время мне о них рассказывал. Мне уже начало казаться, что я вырос с Элуиз в одном доме, а Эверин была мне, например, старшей сестрой. И вот мы в холмах, которые почему-то отвергли меня и выбрали его». Он катался по серой пыльной траве и орал от бешенства. Потому что все, его жизнь, закончится тут. Ты вечный пленник. Ты не можешь уйти за пределы, очерченные кем-то и когда-то. Я не знал, что мне делать, как успокоить его. И в то же время был уязвлен, что не меня выбрали холмы. «Почему?» — думал я. «Я моложе, я сильнее, я свободен». Но холмы никогда не дают ответа. И мне оставалось только смотреть, как в ярости Диента рвет на себя одежду и рыдает. А потом из земли стали выползать дети. Самые разные. Твоего возраста и совсем маленькие, и те, кто еще вчера считался ребенком, но завтра уже будет взрослым. Они смотрели на нас и молчали. Я подумал, что это призраки, и сердце у меня замерло, но Диента... О, Диента! Он успокоился сразу, взял себя в руки, подошел к ним и начал расспрашивать, кто они, откуда взялись и что здесь делают. И тогда я понял, почему холмы выбрали не меня. Оказалось, что эти дети все с островов. Кого-то выкрали солдаты империи. Кто-то пришел, чтобы спасти семью, угнанную на работы в Рионеллу, и не мог пробраться за стену. У кого-то отец-повстанец, и пришлось бежать из города. Так или иначе, все они попали в холмы и жили теперь здесь, в вырытых норах, как зверьки, загнанные в угол. Потому что идти им было некуда. Острова имперская армия взяла в блокаду. В Рионелле... Слишком опасно. Смотреть на них было страшно. Такие худые и грязные. И унылые были они. Многие жили так уже не один год. «Вы живете здесь одни?» — спросил Диента. «Есть кто-нибудь взрослый?» И один из мальчиков, самый старший из всех, отвел нас в глубокую узкую нору. Там при свете стаи светлячков в стеклянной бутылке. умирал прежний хранитель холмов он был невероятно стар и я не стал бы спрашивать сколько ему лет даже если бы посмел задать такой вопрос он лежал на копне серой травы и по всей норе пахло горько сладко травой и умирающим человеком старый хранитель посмотрел на дьента прошептал спасибо и закрыл глаза навеки. Мальчик, что привел нас, заплакал. Диента сложил руки умершего и сказал, «Я останусь с вами». Мальчик вытер глаза и кивнул. «Как вас зовут?» — спросил он Диента. И тот ответил, «Хранитель холмов». Так Диента стал хранителем холмов. Ну, а я... Я стал его ногами и глазами в большом мире. Я нашел путь в Рионеллу, подрабатывал там то плотником, то маляром, писал портреты на заказ, а на добытые деньги покупал одежду и еду для тех, кто в холмах, а еще мыло и лекарства, и книги. В реке, что отделяло северные холмы от города, я нашел брод, потому что Единственный мостик через реку тогда еще охраняли. И ночами переносил им все самое необходимое. Мы отмыли детей, вылечили больных. Хранитель начал учить их читать, считать, охотиться и собирать травы. Вечерами мы сидели у костра и рассказывали друг другу сказки. Дети холмов знали их немало, а уж мы с хранителем тем более. Там я и услышал впервые легенду о том, что жизнь человека — это всего лишь история, которую боги пишут в больших небесных книгах. Они соревнуются, у кого истории будут интереснее. И поэтому жизни многих людей так трудны и непредсказуемы. — Кто рассказал вам ее? — перебила Мия. — Как странно, что ты спросила. Потому что, да, это был особенный случай. Мы сидели у костра. Была теплая и звездная ночь. Начало осени, время звездопадов. И вдруг из темноты вышла старая женщина в темном плаще. Я не помню ее лица. Оно будто ускользает. Нарочно прячется в тени, не дает себя разглядеть и запомнить. Она кивнула хранителю. как будто они были давно знакомы, оглядела всех и спросила, можно ли ей посидеть с нами. Я помню, как мне стало не по себе, а многие дети так и вовсе расплакались, и их пришлось успокаивать. Но хранитель разрешил ей остаться, сам налил ей чаю и просил угощаться шариками из дикого меда и цветов серебрянки. Чай она выпила, а к угощению не притронулась. «В благодарность я расскажу вам историю», — сказала она. «Историю про то, что все мы — всего лишь часть чьей-то истории. Истории, которую боги, развлекаясь, записывают в книгу, так что все, что происходит с нами здесь, — это всего лишь слова в чьей-то книге». Не помню, что было потом. И долго ли старуха пробыла в холмах, и куда потом делась Но ее история не давала мне покоя. Неужели вся моя жизнь, все мои беды, странствия, потери — это всего лишь чья-то выдумка? Я думал об этом, не переставая. Но что-то надо было решать с детьми в холмах. Ведь в любой момент власти Рианеллы могли устроить облаву. Да и невозможно же детям вечно оставаться в своих норах. И хранитель отправил меня к братству, с которым мы почти потеряли связь, чтобы они придумали, как вывести этих несчастных туда, где они будут в безопасности. В империи идет война, а значит, нам нужен проводник в другой мир, и я должен его найти. На это у меня ушло почти восемь лет. И самое смешное, что она все время была рядом. художница Ола, что жила в Рионеле после смерти своих родителей, хранительница карт, проводник по мирам. Но узнал я ее только после долгих скитаний по всей империи, и нужно было еще как-то войти к ней в доверие, прежде чем посвятить в нашу тайну. Малыши холмов под присмотром хранителя превратились в крепких и сильных ребят, умеющих и добыть себе пропитание, И найти дорогу по звездам. Они научились делать ткани, шить одежду из полыни, что росла там повсюду. Плести сандалии из ее стеблей. Лечить разные хвори ей уже. Хранитель дал им так много. Он спас их. Он гордился каждым из них. И он тосковал по своей семье. Он попросил меня поселиться у сестры своей жены. Присматривать за дочерью, которую отправили жить в Рианеллу, непонятно почему. Так я познакомился с Элуиз. Сначала она на дух меня не переносила. Она была нескладной и очень дерзкой, такой своенравной. Такой она и осталась, наверное. Потом мы подружились. Мы подолгу разговаривали. Я учил ее рисовать и рисовал ее портрет. Мне нужно было как-то подготовить ее к тому, что она должна уйти со мной, уйти совсем Но я не должен был рассказывать ей об отце. Так он велел, а я, как дурак, послушался. Я вообще был какой-то... делал все, что мне говорили, и всю жизнь я выполнял чужие поручения. Спасал чужие жизни и чужую свободу, теряя свою. А все, чего мне хотелось, это жить с твоей бабушкой в маленьком домике в горах и растить своих детей. — Да, — сказала Мия. Ей тоже очень этого хотелось. По крайней мере, тогда. — Тогда. — Гарретт потер лоб. Мия заметила, что пальцы у него узловатые, крепкие, сильные. Дед продолжал. «Все это время я был в таком странном состоянии, будто мой мир пошел трещинами и вот-вот лопнет. И к тому же я нигде не мог найти Олу, хотя точно знал, что она не покидала Рионеллу. В общем, ничего удивительного, что я попался. Меня выследили». Видели, как я хожу в холмы, ношу туда еду и одежду? Так я угодил в тюрьму. Там я снова увидел Элоиз и понял, что все эти годы я скучал по этой нескладной девочке, что я любил ее. Когда мы уплыли из Рионеллы, я думал, что счастливее меня нет человека. Я избежал тюрьмы и, скорее всего, казни. и выполнил дьявольски сложное поручение человека, когда-то спасшего мне жизнь. И рядом со мной была самая прекрасная девушка на свете. Но одна мысль не давала мне покоя. Что, если моя жизнь — это всего лишь история, всего лишь слова, записанные в книге? И где эта книга? И тот, кто ее написал? И можно ли прочитать ее сейчас? Конечно, всё это просто сказка, рассказанная у костра какой-то старухой. Но я видел, какими серьёзными были глаза Дьента, когда она говорила, а я привык во всём доверять ему. Я старался выпытать у него, верит ли он этой истории, но ничего не добился. Сейчас мне кажется... То есть бывают такие дни, когда мне кажется, будто я всё это выдумал сам. что не было никакой старухи у нашего костра была прошептала мия но гарет ее не услышал в дверь постучали гарет недовольно поморщился и крикнул войдите вошла саша вздохнула увидев мию вот ты где доброе утро мия тебя хочет видеть алехин это директор школы «Простите, господин Этьен, я ее заберу ненадолго». Гаррет не ответил, и Мия с удивлением поняла, что он недоволен приходом Саши, точнее, тем, что она забирает Мию. «Может, ему надо выговориться, рассказать все до конца?» «Я вернусь», — сказала она тихо и дотронулась до его плеча. Они вышли в коридор, который в этот раз притворялся... зимним садом, где росли разные цитрусовые. «Как ты его нашла?» — спросила Саша. Мия пожала плечами. «Шла-шла и нашла». Она видела, что Саша ею недовольна, но нужно было обдумать все, что сказал ей Гаррет, как не вовремя их прервали. Неизвестно ведь, захочет ли он рассказывать дальше. «Зачем меня зовет...» «Алехин, ну, видишь ли...» Он здесь за всё отвечает, и за 12 лет существования школы дорог и мостов к нам впервые кто-то явился без приглашения. Школа дорог и мостов. Ми понравилось, как это звучит, и не надо объяснять, что значит. Прокладывать дороги, наводить мосты между мирами. Вот чему здесь учат Сашу, Кирилла и других. Алёхин хочет спросить, как я здесь оказалась? «Нет. Ну, то есть, и об этом тоже. Но вообще-то мы с Киром хотим убедить его отправить нас обратно, чтобы вернуть Арса. И хотим попросить тебя помочь нам». Мия покачала головой. «Саша просто ничего не знает про холмы, не чувствует их». «Оттуда невозможно уйти, если ты хранитель, а Арс стал именно им. Прости». Они остановились у какой-то двери с матовым сиреневым стеклом. Саша сказала, «Знаешь, я не очень-то в это верю». И толкнула дверь.